поэтому он надел в дорогу огромные сапожищи. Северт и Леопольдина остались дома, присматривать за стадом. Озеро переплыли на лодке, это было большим облегчением против прежнего, когда приходилось обходить его кругом. На самой середине озера, когда Ингер стала кормить девочку грудью, Исаак увидел, как у нее в вырезе платья Блеснуло что-то на тесемочке. Что бы это такое было? В церкви он заметил у нее на пальце золотое кольцо. Ох уж это, Ингер! Не могла так и утерпеть! Элисеус приехал домой. Он пробыл в отсутствии несколько лет и стал ростом выше отца. Руки у него были длинные, белые, а усы маленькие и темные.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 к физической работе. Совсем плохо стало, когда Сиверт отошел от работы и оставил ее на тех двоих. Тогда помощи отцу все равно, что и не было. А куда же девался Северт? Да вот, явилась в один прекрасный день из-за перевала Олина, гонцом от дяди Сиверта, и сообщила, что он лежит при смерти. Как тут было Сиверту-младшему не пойти? Вот так положение. И не придумать было времени неудобнее, чтобы оторвать Сиверта от работы. Но делать нечего. Олина сказала. «Уж как мне некогда было идти! Уж как некогда! Да что поделаешь! Привязалась я ко всем здешним детям и к Сиверту. Вот мне и захотелось помочь ему получить наследство». Выходит, дядя Сиверт очень болен. Господи, да он тает с каждым днем. Он лежит? Лежит. Не смейтесь над смертью перед престолом Всевышнего. Дяде Сиверту уже не придется больше попрыгать и побегать в этом мире. Из этого ответа им следовало заключить, что дела у дяди Сиверта совсем плохи. Ингер настояла, чтобы Сиверт-младший сейчас же отправлялся в путь. «А дядя-то Сиверт, этот шутник и бездельник, вовсе и не лежал при смерти. Он даже не все время лежал в постели. Придя к нему, Сиверт-младший нашел в его маленькой усадьбе страшный беспорядок и запустение. Даже весенние работы не были проведены должным образом». Даже зимний навоз не вывезен на поля. Смерти же пока вроде бы не предвиделось. Дяде Сиверту было уже за 70. Он очень исхудал, бродил полуодетый по горнице и часто прикладывался отдохнуть. Он явно нуждался в помощнике для разных дел, скажем, для починки сердяных сетей, которые висели в сарае и ветшали. Но от конца... Он был настолько далек, что преисправно ел соленую рыбу и курил на согрейку. Пробыв в усадьбе с полчаса, и, ознакомившись с положением дел, Сиверт собрался обратно домой. Домой, сказал старик, мы строим избу, отцу больше некому помочь. А Элисеуста, разве не дома? Спросил старик. Дома. «Да только он совсем непривычный к такой работе!» «Тогда зачем же ты пришел?» Северт рассказал, с какой вестью пришла к ним Олина. «При смерти?» — спросил старик. «Так она решила, что я при смерти? Черт возьми!» «Ха-ха-ха!» — засмеялся Северт. Старик сердито посмотрел на него и сказал. «Смеешься!» «Над умирающим? А ведь Сивертом тебя назвали в мою честь». Сиверт был слишком молод, чтобы вешать голову. Дядя всегда-то не больно его интересовал. А теперь он стремился поскорее попасть домой».